Глава десятая. Первый указ. Государева по гости неподалеку от святилища спящего бобра стояла у самой дороги. Впрочем, как это было принято в огромных землях Аратты, именно сюда дорога и вела. Со всех окрестностей сюда приходили охотники и рыболовы, чтобы снести пушнину, и ценимую в столице копченую, соленую и вяленую рыбу, дичь и мед. Сюда же свозилась добытая соль, резная кость и прочее на обмен и продажу. Из юргары на погосте везли охотничьи снасти, бронзовое и медное литье и много всего полезного и красивого. Кроме расположенных за частоколом складов, Тут имелись палаты для сборщиков податей и их охраны. Однако сегодня на государевом погосте оказалось сокровище, увидав которое местные обитатели просто лишились дара речи. В сопровождении отряда Накхов и нескольких жрецов суда пожаловал сам санцеликий государь Аюр. Онемевшие в первый миг сборщики и стражники быстро пришли в себя. Спустя время едва ли достаточно, чтобы пропеть утреннюю хвалу и свархи, длинный приемный чертог в деревянных палатах был устлан дорогими мехами, в очаге вовсю горел огонь, хозяева тщились придумать, чем услужить царственному венценосному гостю. Может, клюквенного кваса подать, мыльню истопить? А Юр, отдыхая с дороги, полулежал на пушистых шкурах, горой наваленных подле очага. В руках он держал поющий кораблик. Легкое и звонкое дерево, из которого он был выточен в свете огня, оказалось в самом деле золотым. Царевич задумчиво перебирал жильные струны, и те отзывались негромким гудением. «Не идет ни в какое сравнение с Читрой». — размышлял Айур. — Хаста сказал, тут в каждой второй котте простолюдины на кораблике играют. — Что же в нем такого особенного? Почему вурсы его сберегали? Один из сторожей, по виду житель серединной Аратты, с поклоном вошел и встал у двери. — Санцеликий государь, прибыл гонец от наместника Бьярмы. Айур перевел на него взгляд, кивнул. — Отлично. «Мы ждали вестей от Аршалая. Зави сюда гонца. Да пригласи Хасту, Маргу и Светоча. Доверенный слуга наместника из племени Арсури, сопровождаемый парой воинов, переступил порог зала. Марга, расположившаяся у самой двери, окинула гостей внимательным взглядом, но сочла их не слишком опасными и не шевельнулась, дозволяя приблизиться к Аюру». «Вернейший Аршалай первым из наместников царя приветствует Санцеликова государя Аюра. Радости ликования его безмерны», — возгласил гонец. «Он горд и счастлив стать первой ступенькой к восшествии законного государя Аюра на солнечный престол». Гонец с низким поклоном протянул свиток. «Разверни», — шикнула оказавшаяся у него за спиной Марга. Слуга Аршалая обернулся, покосился на Накхине, но покорно развернул послание. Юр принял из его рук свиток, исписанный рядами ровных значков. «Так, да...» — он принялся бегать глазами по письму. «Великолепные, деяния превзойдут, небывалое могущество, вот, о деле...» Аршалай со всеми, кто живет и впредь родится в Бьярме, признает законной мою власть и будет рад служить не за страх, а за совесть, покуда бьется его сердце и сердца всех прочих моих здешних подданных. Козни врагов вынуждают его задержаться в Майхоре, но в скорости он прибудет лично, чтобы принести государю священную присягу, а пока в знак безусловной преданности посылает подарок. Гонец повернулся к одному из сопровождавших его воинов и принял из его руку весистый горшок. — Наместник велел передать лично тебе, Санцеликий. — Открой! — тем же ледяным голосом приказала сестра Ширама. — Я не смею. Мне велено лишь привезти. — Тогда поставь на стол и стой рядом! — очень тихо и четко проговорила Марга. — Каста, открой! — На посмотрела на рыжего жреца и едва заметно улыбнулась. «Окажи любезность». Друг и советник государя с трудом вытащил широкую деревянную затычку, покрывавшую горлышко горшка. Светлица начала наполняться душистым медвяным запахом. Жрец заглянул внутрь и от неожиданности отпрянул в сторону. В следующий миг Марга подскочила к Арсуре. Миг... и его лицо едва не ткнулось в горшок. — И я не виноват, — залепетал тот. — Я только привез. Наместник Аршала велел доставить. Захват ослаб. Марга, не говоря ни слова, отпихнула его и склонилась над подарком. Из-под слоя прозрачного меда, обернутая косой, на нее глядела отрубленная голова сородича. — Это Данхар! — сдавленным голосом проговорила Накхинья. А Юр быстро встал, подошел к столу, на котором стояла корчага, и с любопытством принялся разглядывать мертвую голову ближайшего соратника Аршалая. — Уж точно этот нак не так мыслил свою гибель, — пробормотал юный государь. «Ну, — Накхоле это насадители, развесить вдоль городской стены — совсем другое дело, — заметил Хаста. — Молчи. Как бы то ни было, в мое отсутствие здесь вершит правосудие наместник. А по словам Марги, да и по твоим собственным, страж Севера многократно заслужил смертную казнь. А Юр призадумался. — Выйди, — приказал он посланцу. Когда и воины кланяясь покинули чертог, царевич окинул взглядом присутствующих и неожиданно спросил. — Стоит ли оставлять Аршалая наместником? Ведь Данхар был его ближайшим другом. Человек, способный так легко расправиться с тем, с кем много лет ел и пил за одним столом, кто был мечом в его руке. Будет ли он хранить верность, кому бы то ни было? Сегодня и клянется служить, но откуда мне знать, не готовит ли он мне такой же прием, как ему? Юноша кивнул на жутковатый горшок. А кроме того, за время моих странствий по Бьярме Никто на наместнике слова доброго не сказал. — Вот, послушай, — подал голос Светоч, подходя к столу. — Говоришь, тебе не нравится наместник. Что ж, неудивительно. Его в Бьярме мало кто любит. Аршала измучил жителей непосильными поборами и повинностями. Его обожаемый великий ров — проклятие всего края. Но государь должен уметь встать над личным нравится и не нравится. Я, например, всей душой презираю этого хитрого двуличного корыстолюбца, но при этом считаю, что никто лучше его не годится на эту должность. Почему? А задачина спросила Юр. Прежде всего потому, что уберем мы сейчас Аршалая, здесь все развалится. Хорошо или плохо, но он правил северными землями много лет. В это сложно поверить, но он немало изменил здесь к лучшему. Ну, а то, что он, не задумываясь, отдал тебе голову человека, с которым дружил почти двадцать лет...» Светоч загадочно улыбнулся. «Откуда ты знаешь, что в самом деле между ними было?» «Юр, я насмотрелся на подобных людей. Тебе будет несложно иметь с ним дело. Да, он убил Накха». — Но ведь правильно же поступил. И он за это поплатится жизнью, — ставила Марга. Светоч поперхнулся. — Что? — Я должна и буду мстить за Данхара. Верховный жрец северного храма с беспокойством посмотрел на сестру Ширама. — Но разве Данхар не твой враг, почтенная Сари? Я слыхал, он хотел убить тебя. — Что с того? Он был моим дядей. Кровь взывает к мести. Светоч покачал головой. Оразительно, сколь сложно изжить дикость в народе!» — проворчал он в сторону. я уже триста лет на службе, а рад ты все так же!» «Сам ты дикарь!» — презрительно фыркнула Марга. «А еще жрец! Вон, борода седая, сам как ребенок! Как ты не понимаешь! Если не мстить за родичи, рухнет мир!» «Да ты сама его убить хотела!» «Ну, это другое дело. Если бы удалось, тогда Ротхурс мог бы мстить мне!» А Юр хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. Светоч и Марга тут же умолкли. «Советники, вы отвлеклись. Что мне ответить гонцу?» «Прими клятву верности Аршалая», — предложил Светоч. «Оставь его пока у власти». — Можешь быть спокоен, северный храм проследит. — Ага, конечно, северный храм, — буркнула на Кхине. — Вот оно в чем дело-то. Не выли ли Аршала и убить моего дядюшку? Старый жрец взглянул на Маргус еще больше неприязни, чем до того. — Оставь наместника у власти, — с нажимом повторил он, обращаясь к Аюру. Но повели ему прекратить копать великий ров. Это снимет огромное бремя со всей Бьярмы. Люди, что надрываются на строительстве, уйдут по домам. Их семьи не умрут с голоду во время грядущей зимы. — Да, — воскликнул юр, вспомнив нищую бьярскую деревеньку, где его принимали за зарни зиена. — Это хороший совет. Если я не остановлю стройку, бьяры подумают, чем я вообще отличаюсь от Аршалая. Вот именно, — подхватил Светоч, — простой народ тебя любит, как бога-защитника и спасителя. Не надо уподобляться алчным чиновникам. — Погоди, — вмешался Хаста, — такие решения не принимаются росчерком пера. Когда святейший Тулум повелел строить великий ров, он явно хорошо подумал. Тулум здесь даже ни разу не был. Для него это лишь чертеж на телячьей коже. А я уже лет десять с болью наблюдаю, как бессмысленная стройка сосет кровь из народа». Ров строится на деньги столицы», — возразил Хаста. «И так ли уж бессмысленна стройка? Она должна послужить спасению Бьярма Все эти годы она служила лишь набиванию сундуков Аршалая. Он, пожалуй, будет побогаче самого государя. «Так, послушайте», — воскликнул Аюр. Я принял решение. Рытье великого рва останавливается до весны. Пусть бьяры идут по домам и кормят свои семьи. Кого мы будем спасать весной, если никто не переживет зиму? Тем временем знающие жрецы изучат, как ведется строительство. «Обоснует его полезность для Бьярмы и составит для меня отчет о расходах. Я желаю, чтобы среди этих жрецов были и северные, и столичные». «Столичные?» — недовольно поморщился Светоч. «Да. Скоро, как только я вернусь в Лазурный дворец, я их пришлю», — сказала Юр. «А пока мы отправляемся в Майхор. Там я приму под свою руку этого вашего аршалая». хоть он мне и не нравится. До окончания расследования ни в чем обвинять его я не стану». «Разумное, взвешенное решение», — чуть подумав, кивнул Светоч. Хаста с сомнением покачал головой. Он прекрасно понимал резоны главы Северного храма, но не мог придумать, что противопоставить им. Айор тем временем повернулся к Накхине. «Марго?» Я жду ответа от Ширама. Ты ведь уже отослала ему письмо, в котором я благословляю его поход? — Гонцы давно уехали, — нахмурилась Марга. Она припомнила новости, полученные из Майхора. Смутные, наверняка запоздалые, но все равно тревожные слухи. Войска Ширама захватили левобережье Радхи и остановились. — Почему? Ничто не препятствовало им идти на столицу. Может, войска Кирана отбросили их? Нет, ничего подобного. Почему наши прекратили наступление? Выжидают? Лишь бы ничего не случилось с братом. Марга, как никто другой, понимала, насколько шатко сейчас положение Ширама. Лишь бы Сары не перессорились между собой. Мать, на, я только не сейчас, когда все, наконец, сложилось как должно. А Юр тем временем говорил Хасти. Подготовь письмо Кирану, напиши. Я, А Юр, сын Ордвана, при полной поддержке обоих храмов и всех народов Аратты, возвращаюсь в столицу, чтобы воссесть на солнечный престол моих предков. Пусть Киран устроит торжественную встречу и праздник в мою честь. Пусть будет готов передать престол, который для меня хранил. Если он явит покорность, я, царевич, на миг призадумался. Обойдусь с ним, как с родичем. Если нет, он будет казнен за бунт и измену. — А как же убийство твоего отца? — спросил Хаста. — Есть свидетельство, что Керан может быть к нему причастен. — Есть также свидетельство, что к нему причастны Накхи, — возразил Светоч. Но наш юный господин принял их на службу. А Юр кивнул, помрачнев. — Это гнусное преступление не останется безнаказанным. Оно будет расследовано после того, как я верну престол. Светоч вновь одобрительно кивнул. — Правильно. Первым делом утверди свою власть. А уж потом расследуй. Это темное дело, его можно повернуть по-разному. — Всему свой черед. ответил юноша, в том числе и правосудию. Но ну, когда мы получим весть от Шрама, и Аршалай принесет клятву верности и соберет войска, выступаем на столицу. Уединенная местность в окрестностях Майхора, которую жители Бьярмы нарекли долиной глиняных кувшинов, Пользовалась у горожан недоброй славой. Из-за высокой ограды постоянно валил густой, вонючий дым. Знающие люди шептались, будто наместник Аршалай сжигал в огромных кувшинах бунтовщиков, принося их в жертву арияльским огненным дивам. Каждый день в ворота въезжали вазы с дровами, углем и какой-то красновато-бурой землей. Сам наместник тоже бывал в долине очень часто. Оставив охрану снаружи, он надолго уходил в это недоброе место. Поначалу самые храбрые и любопытные бьяры забирались на деревья, росшего вокруг долины леса, стараясь разглядеть, что творится за частоколом. Однако, заметив как-то раз соглядатая, Аршалай приказал без всякой жалости застрелить его. И смельчаки быстро перевелись. Рассказывали, что в этой долине стоит множество печей, напоминающих огромные кувшины. Одни врыты в землю, другие стоят прямо посреди двора. У каждого такого кувшина хлопочут чумазые люди, что-то засовывая внутрь, запечатывая горлышко. Впрочем, какое уж там горлышко, если туда и впрямь человек влезет. Еще рассказывали, что везде там пылают костры. А наместник ходит между ними, постоянно бронясь и чего-то требуя от работников. Даже проклятие среди местного люда появилось: "Чтоб тебе угодить Варшалаев огненный кувшин". В этот день дым над высоким частоколом поднимался, как обычно. Аршалай ходил туда-сюда, наблюдая за работой потных, сильных и рабов. В лесу уже лежал снег, но здесь от жары не было никакого спасения. В воздуху воздуху больше нагнетай покрикивал он железо он нужен не меньше чем тебе сколько раз я говорил солома должна быть сухой а у вас она как после дождя так ведь утром и прошел дождь осмелился напомнить черный как головешка работник и тут же оплеуха отбросил его в сторону сказано солома должна быть сухой иначе твое лицо будет мокрым от крови и слез. — Как сказал бы Данхар? — подумал Аршалай, почти в явь услышав свирепый окрик стража севера. Поместник горько вздохнул, думая об отправленной Аюру голове старого друга. Как неудивительно, Данхара ему порой очень не хватало. — Эй, парни, засыпайте уголь, да поплотнее. — Хорошо, так хватит. Теперь руду и сушеную земляную кровь. До этой отметки, а теперь заделывайте. Работники начали замазывать горлышко кувшина глиной. В этот миг к наместнику подошел один из надзирателей. «Ясноликий господин, прибыл твой человек с письмом», — доложил он с поклоном. «Зови сюда», — бросил Аршалай, не отводя глаз от плавильной печи. Закончив делать пробку... Работники принялись разводить костер вокруг кувшина. Лишь тогда Аршалай удовлетворенно кивнул и повернулся к Арсуре, ждавшему поодаль. — Что у тебя? — Новые вести от государя. Аршалай внимательно поглядел на доверенного слугу. — Из столицы или от Аюра? — От Санцеликова государя Аюра, господин. — Очень хорошо. — Столица молчит? — Последние дни оттуда не было гонцов. — И это хорошо. Идем. Он еще раз смерил взглядом лежащую неподалеку гору древесного угля и приказал. — Еще давайте, этого мало. Мне нужно семь сотен новых лопат взамен деревянных. И клянусь, они у меня, наконец, появятся. Аршалай поглядел в небо и внезапно спросил. — Почему они ломаются? «Почему саконское железо рубит мягкий камень, а мое ломается, наткнувшись на древесный корень?» «Эх, мне бы сюда хотя бы дюжину саконов!» «Но...» — Арсури развел руками. «Да сам знаю. Всякий, кто пожелает захватить их горную долину, будет вынужден сцепиться с наками, а те сдерут с обидчика шкуру и нарежут ее на лоскуты для подтирки своих тощих задниц». «Хотя кое-что у меня и у самого уже начало получаться. Пошли, покажу!» Наместник потащил за собой доверенного слугу куда-то за огнедышащие кувшины. «Вот новая печь! Я сам ее изобрел! Здесь я обжигаю известняк и получаю совсем новое вещество, название которому еще не придумал!» «Вот сюда!» Аршалай с гордостью указал на вкопанную в землю пузатую печь, похожую на закрытую чашу. Я кладу сырую глину, затем лью воду, а сверху кладу мое тайное вещество. Представь, оно почему-то не тонет. Дальше железная руда и древесный уголь. А вот железо, которое выходит из этой печи, наоборот, тяжелое. Куда тяжелее обычного и намного крепче. Правда, вот беда, от сильных ударов оно раскалывается на части. Но вчера я попробовал перемешать расплав шестом, как похлебку ложкой. Просто хотел, чтобы он быстрее остыл, так вот. Оказалось, что новое железо значительно легче и прочнее, чем прежде. Мои кузнецы выковали из него полосу. Если ее согнуть, она не ломается, а выпрямляется снова. Аршалай радостно вздохнул. И Если это не случайность, я на пороге настоящего прорыва. Ладно, давай сюда письмо. Не заставлять государя ждать. Он взял опечатанный свиток, взломал воск с оттиснутым знаком солнца и развернул его. Арсури почтительно застыл поблизости, не смея беспокоить господина. Но чем дальше Аршалай углублялся в чтение, тем бледнее становилось его лицо. — Исварха всевидящий! Скажи, что я спятил! — прошептал он. «Скажи, что мне темен смысл прочитанных слов! Скажи, что я умер вчера, и все это лишь видение от летающей души!» Он зажмурился и тряхнул головой, будто пытаясь развеять морок. «Нет, так нельзя! Это же гибель! Для арьев и бьяров, и больших и малых, для всех мы все подохнем!» «Что-то стряслось?» — осторожно спросил слуга. «Санцеликий Аюр!» — на силу выдавил наместник. «Повелел остановить строительство Великого Рва!»